Хотел сказать обыкновенное и пошлое суждение зачерствелых художников вроде следующего. Да, конечно, правда, нельзя отнять талант от художника, есть кое-что, видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что касается до главного, и вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать. Но речь умерла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 И погубить так безжалостно лучшие годы своей юности, истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, разбившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности.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 Везде, на всем видны его признаки и следы.